Параграф 2. Крымская война. 1853-1856 годы. Накануне войны. В конце сороковых х годов XIX века снова обострились противоречия между европейскими державами на Ближнем Востоке. Внутреннее разложение и ослабление Османской империи продолжалось. Росло национально-освободительное движение на Балканах. Ведущие капиталистические державы Англии и Франции все глубже осваивали ближневосточные рынки. Страница 142. Россия являлась основным их соперником в этом регионе. Планы царизма найти решение восточного вопроса в союзе с Великобританией оказались несостоятельными. Англия и Франция, несмотря на острые противоречия между ними, в восточном вопросе, действовали совместно. Революционные события 1848 года, которые потрясли Европу, позволили царизму активизировать свою политику по отношению к Турции. Царская дипломатия, неудовлетворённые коллективные гарантии режима черноморских проливов, зафиксированные в лондонских конвенциях сороковых годов, вновь вернулась к политике свободных рук на Ближнем Востоке, добиваясь пересмотра правового режима проливов в пользу России. Англия и Франция, опасаясь усиления России, вынашивали планы ее военного поражения, чтобы осуществить свои собственные завоевательные цели на Ближнем Востоке. Турция, опираясь на их поддержку, строила свои реваншистские планы надеясь, что успешная война против России поможет ей покончить с широким национально-освободительным движением на Балканах и вернуть утраченные внешнеполитические позиции. Поездка Николая I в Лондон в 1844 году, предпринятая с целью достижения русско-английского единства в восточном вопросе, не увенчалась успехом. Британские министры, фактически уклонялись от переговоров с Россией по этим проблемам. Англия все больше сближалась с Францией, и в дальнейшем, в восточном вопросе, эти державы выступали совместно. Поводом к возникновению и развитию общеевропейского конфликта стал раздор между православной и католической церквами из-за права обладания ключами от Вифлеемского храма и ремонта купола над гробом, Господним в Иерусалиме. Однако это было лишь прикрытием политического конфликта, сущность которого – борьба за преобладание влияния на Ближнем Востоке. Дипломатия нового французского правительства Луи Бонапарта с 1852 года император Наполеон III всячески способствовала обострению конфликта. Луи Бонапарт мечтал о победоносной войне которая укрепила бы его режим и открыла дорогу новым завоеваниям. С самого начала обсуждения вопроса о святых местах в 1850 году между Россией и Францией царское правительство заняло непримиримую позицию. Оно рассчитывало на нейтралитет Англии и активную поддержку Австрии. Эти расчеты не оправдались Фактически уже к началу конфликта установилось англо-французское единство, выразившееся в ряде совместных политических акций на Ближнем Востоке. Австрия преследовала свои цели на Балканах и не была заинтересована в усилении России на Ближнем Востоке. Таким образом, царизм накануне Крымской войны оказался в политической изоляции. Во второй половине 1852 года произошло дальнейшее обострение конфликта. Франция послала в проливы свой лучший военный корабль «Шарлемань». Россия объявила частичную мобилизацию. Одновременно в Турцию отправился с чрезвычайной миссией князь а с Меньшиков. Ему было поручено в ультимативной форме добиваться от султана восстановление всех привилегий православной церкви в Палестине и признание русского императора официальным покровителем всех православных подданных Турции. Посол Великобритании в Константинополе лорд Стретфорд Редклифф сделал все возможное для разжигания конфликта, подталкивая Турцию к войне с Россией. Турция, опираясь на поддержку Франции и Англии, отвергла ультимативные требования России. В начале 50-х годов Россия представлялась современником мощной военно-политическом отношении и ржавой. Сам царь и высшие сановники опрометчиво рассчитывали на якобы неограниченные военно-экономические ресурсы страны. Между тем глубокий кризис феодально-крепостнической системы оказывал Губительное воздействие на экономический и военный потенциал России. Страница 143. К середине XIX века уже изжила себя рекрутская система комплектования армии, не позволявшая быстро увеличивать ее во время войны. Государству приходилось содержать очень большую армию. В 1853 году 1 миллиард 123 миллиона 538 тысяч человек, которая стоила очень дорого и была к тому же рассредоточена по всей территории России. Быстрая переброска ее к театру военных действий чрезвычайно затруднялась. Железные дороги практически отсутствовали. Сеть грунтовых дорог, которой располагала Россия, не позволяла быстро решать оперативно-стратегические задачи маневрирования живой силой, Военная промышленность содержалась государством на уровне удовлетворения потребностей мирного времени и для ее развития возможностей не было. В условиях войны она оказалась не в состоянии обеспечить войска всем необходимым. Значительное отставание от передовых западноевропейских стран – наблюдалось в области вооружения армии и флота России. К 1853 году в основном преобладали гладкоствольные ружья, лишь несколько усовершенствований по сравнению с первой четвертью XIX века. Современные для того времени нарезные ружья стали поступать в армию лишь в конце войны. Русская артиллерия в основном была старого образца, и по техническим характеристикам уступала английской и французской. В русском флоте продолжали преобладать парусные суда. Из 21 крупного военного корабля черноморской эскадры только 7 были паровыми, в то время как англо-французский флот почти целиком состоял из паровых военных судов с винтовыми двигателями. Среди высшего командования русской армии Царили рутина, казнократство, финансы страны были расстроены. К тому же эта война была весьма непопулярна в народе. Крымская война носила несправедливый захватнический характер. Каждая из сторон преследовала свои корыстные интересы. Царизм стремился к новым захватам и надеялся в ходе войны упрочить феодально-абсолютистский режим Турция претендовала на территорию Крыма и некоторые области Закавказья. Английское и французское правительства поддерживали притязания порты, ставя своей главной целью ослабить Россию, развязать себе руки на Ближнем Востоке и на Балканах, закрепиться на территории Закавказья. Военные действия. В ходе Крымской войны 1853-1856 годов Можно выделить два этапа. Первый, собственно, русско-турецкая кампания на Дунайском фронте, которая велась с ноября 1853 года по апрель 1954 года. Второй этап, апрель 1954 года, февраль 1956 года, был связан с англо-французской интервенцией в Крым и широкими боевыми операциями на Кавказском фронте. После отъезда князя Меншикова из Константинополя в апреле 1853 года русские войска по приказу Николая I оккупировали Дунайские княжества. Русская армия концентрировалась на левом берегу Дуная, турецкая – на правом. Страница 144. Турецкое правительство потребовало от России очистить Молдову и Валахию. Поддерживая Турцию, английское и французское правительства ввели объединенную эскадру в Мраморное море и предоставили ей крупный финансовый заем. 4-16 октября 1853 года султан объявил войну России, а несколько дней спустя был обнародован манифест царя о войне с Турцией русский флот руководимый талантливыми флотоводцами адмиралами в а корниловым и п с нахимовым начал боевые действия в черном море перед ними была поставлена задача приостановить переброску турецких войск и военного снаряжения на побережье грузии где в непосредственной близости действовал шамиль однако нахимов понимал свою задачу значительно шире и настойчиво искал встречи с турецким флотом. 18-30 ноября 1853 года состоялось сражение эскадры Нахимова с турецким флотом, укрывшимся в Синопской бухте. В результате четырехчасового боя турецкий флот и береговые батареи были полностью разгромлены. Синопская битва ускорило вступление в войну Англии и Франции. В марте 1854 года был подписан англо-франко-турецкий военный договор. В апреле 1854 года Англия и Франция подписали дополнительное военное соглашение и объявили войну россии Австрия заняла по отношению к Российской империи позицию враждебного нейтралитета. В июле 1854 года она, угрожая войной, потребовала от русского правительства немедленно очистить Тунайские княжества. Активно готовя англо-французский экспедиционный корпус для посылки в Крым, союзники ставили своей целью захватить Севастополь, крупнейшую военно-морскую базу на Черном море, что ослабило бы позиции России на Ближнем Востоке и в Черноморском бассейне. Летом 1854 года происходила концентрация англо-французских сил в районе Варны. Утром 2-го 14 сентября В 1854 года более 300 транспортных судов под прикрытием многочисленных боевых кораблей начали высадку англо-франко-турецкого экспедиционного корпуса в районе Евпатории. В его состав входил 28-тысячный французский отряд, где были хорошо обученные, в том числе имевшие опыт колониальной войны в Алжире, части – оснащенные современными орудиями и нарезными ружьями. В состав 26-тысячной английской армии также были отобраны боеспособные части с прекрасным материальным обеспечением. 7-тысячный турецкий корпус регулярных войск был вооружен английским стрелковым оружием и имел опыт боев на Дунае. Русская армия в Крыму под командованием князя Меньшикова насчитывала 34 тысячи человек. Первое сражение на территории Крыма произошло недалеко от места высадки союзников на реке Альме 8-20 сентября 1854 года. В результате боя русская армия отступила. Фактически сражение было Меньшиковым проиграно. Подчиняясь его приказу, армия, пройдя через Севастополь, начала отход вглубь Крыма к Бахчисараю. Это отступление диктовалось необходимостью сохранения связи с внутренними губерниями России и защиты Крымского перешейка от противника. Страница 145. Корнилов, Нахимов и талантливый военный инженер тот Лебин сделали все возможное для подготовки обороны Севастополя. 2-14 сентября по приказу Нахимова русский флот был затоплен в Севастопольской бухте, преграждая дорогу военно-морскому десанту противника. В октябре 1854 года началась осада и героическая оборона Севастополя, продолжавшаяся в течение 11 месяцев, Гарнизон крепости, состоявший наполовину из матросов Черноморского флота, проявил подлинный героизм. Прославились в этой войне адмиралы В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин, военный инженер Э. И. Тотлебин, артиллерийский генерал С. А. Хрулёв. Матросы П. Кошка, И. Шевченко, Сапер Ф. Самолатов и многие другие. Защитники Черноморской цитадели выдержали ряд ожесточенных бомбардировок и штурмов. Особую роль играла оборона Малахова-Кургана, господствовавшего над городом. Его штурм, предпринятый союзниками в апреле 1855 года, закончился для них неудачей. Севастополь продолжал мужественно обороняться. После гибели Корнилова общее командование принял на себя адмирал Нахимов. Во время обороны Севастополя основная русская армия под командованием А.С. Меншикова, а затем генерала М.Д. Горчакова предпринимала ряд отвлекающих операций. 23 ноября 5 декабря 1854 года произошло сражение под Инкерманом, однако задуманное Меншиковым наступление успеха не имело. Таким же малоэффективным оказалось наступление на Евпаторию, предпринятое в феврале 1855 года. В августе 1855 года произошло кровопролитное сражение на Черной речке, Русская армия, руководимая бездарным главнокомандующим Горчаковым, пыталась овладеть сильными и хорошо укрепленными французскими позициями, однако вынуждена была отступить, понеся значительные потери. Таким образом, действия полевой армии в Крыму мало помогли героической обороне Севастополя, вокруг которого постепенно сужалось кольцо противника. 28 сентября июня, 10 июля 1855 года был смертельно ранен адмирал Нахимов. Страница 146. 27 августа, 8 сентября 1855 года начался последний штурм Севастополя. После того, как пал Малахов-Курган, защитники города вынуждены были оставить южную часть города, и по плавучему мосту перешли на северную сторону бухты. Героическая оборона крепости завершилась. Военные действия на Кавказском фронте велись более успешно. Осенью 1853 года турецкая армия предприняла широкое наступление, конечной целью которого был Тифлис. Однако войска отдельного Кавказского корпуса остановили это наступление. 19 ноября... 1 декабря 1853 года совместные силы русских войск и местных кавказских ополченцев нанесли турецкой армии тяжелое поражение при Башкадекларе. В дальнейшем боевое содружество русских войск и ополчений из местного населения окрепло Местное население, как отмечали Маркс и Энгельс, кавычки перспектива присоединения к Турции, по-видимому, отнюдь не приводит в восторг. Кавычки закрыты. Смотрите Маркс-Энгельс, сочинение, второе издание, том 11, страница 522. Военные действия были перенесены на территорию Турции. Начавшиеся летом 1855 года осада Карса – завершилось его падением в ноябре 1855 года. Оценивая сложившуюся ситуацию, Энгельс писал, что падение Карса является немаловажным результатом в сравнении с занятием союзниками южной стороны Севастополя. Примечание. Смотрите Маркс Энгельс сочинение второе издание, том 11-й страницы 615-616. Конец к концу 1855 года в связи с истощением сил в Крыму и успехами русской армии на Кавказе, Англия и Франция стали склоняться к переговорам о прекращении войны. Главная задача – подрыв русского военного могущества в Черноморском бассейне была ими выполнена. Инициатором мирных переговоров выступала Франция – Царское правительство, ввиду чрезвычайно тяжелого положения страны, тоже стремилось к заключению мира. Парижский мир. В феврале 1856 года открылся Парижский конгресс, в работе которого приняли участие Россия, Франция, Англия, Австрия, Турция, Сардиния и Пруссия. Тон задавала Великобритания – которая, опираясь на Австрию, стремилась к ослаблению России в бассейне Черного моря, к подрыву ее позиций на Кавказе, настаивала на демилитаризации аландских островов. Австрия требовала отторжения от России всей Бессарабии и рассчитывала на присоединение Дунайских княжеств. Страница 147-я. Турецкая делегация также выдвигала территориальные претензии к России. 18-30 марта 1856 года был подписан Парижский мирный трактат. Договор касался вопросов территориального урегулирования нового режима Черноморского бассейна и проливов, судеб балканских народов. Его многоаспектность означала создание определенной системы обязательств, принятых с одной стороны Россией, с другой – западноевропейскими державами и Турцией, то есть знаменовало образование так называемой Крымской системы, которая основывалась на принципе нейтрализации Черного моря, что и стало основным пунктом Парижского договора. Нейтрализация означала запрещение всем черноморским державам иметь на Черном море военно-морские силы, военные арсеналы и крепости. Это условие было наиболее тяжелым для России. Оно наносило существенный удар по безопасности южных границ страны. Нейтрализация Черного моря надолго подорвала позиции России на Балканах и Ближнем Востоке. По условиям Парижского мирного договора Россия теряла южную часть Бессарабии, которая присоединилась к Молдове, лишалась права покровительства Дунайским княжеством и Сербии. В то же время ей удалось отстоять права молдавского, валашского и сербского народов. Дунайские княжества избежали участи попасть под австрийское иго. На Конгрессе был поставлен вопрос – о необходимости их политического объединения. Была также сохранена фактическая независимость Сербии. Поражение царизма в Крымской войне, обусловленное в первую очередь военной и экономической отсталостью крепостной России, оказало исключительное влияние на внутреннее положение страны. Оно углубило кризис всей феодально-крепостнической системы, расстроило финансы, еще более ухудшило положение народных масс, обострило социальные отношения, вплотную поставило вопрос о необходимости отмены крепостного права. Конец девятой главы Внешняя политика России в конце 20-х начале 50-х годов XIX -го века. Конец первого раздела. Россия в первой половине XIX века. Кризис крепостничества.